«Скандалов-то, Яков Федорович, и нам не занимать стать, особливо в этих машкарадах. И зачем только их ввел государь? Для увеселения народа, князь. Народ у нас увеселять нечего, наш народ не заморский. Народ — воск ярый, что перед образами теплится. Из него можно вылепить что хочешь, и грешно будет тому, кто из него вылепит свечку для черта. Ну, Венеция, что ли, у нас». Там, брат, не то, что люди, и воздух-то другой. Пристало ли нам тешить нечистого в масках по нескольку ден? Ну какое будет к нам уважение, когда в самом сенате, в эдаком святилище, господа сенат все сидят в масках. Вторую партию князь Галицин тоже проиграл, и началась третья. Властолюбивый и самолюбивый, он при первой же ошибке начинал горячиться, и, естественно, делал промахи, которыми и пользовался более хладнокровный князь Яков Федорович. Игра всегда начиналась ровно и с равными шансами на победу с тех пор, как между товарищами-соперниками не завязывался разговор о близком для каждого из них предмете. «Когда видел ты царевича?» — на этот раз первым спросил князь Дмитрий Михайлович. «Давно не видал», — сказывают «болен». Чем болен-то? Полагаю, ничем, отлынивает. Говорил ли тебе, Дмитрий Михайлович, о письме государя, князь Василий Владимирович? Сказывал, да я не совсем-то верю. Правда, князь, истинная правда. Мне Павлушка показывал, и письмо царевича. Отрекается? По какой оказии отрекается? Говорит, будто немощен, не в состоянии править толиким государством. Да что ему в кузнице, что ли, работать? Разве не были болезненные цари? Дядя-то его, Федор Алексеевич, здоров, что ли, был? Говорил мне еще Павлушка, будто государь потребовал от сына решительной резолюции. Или исполнять все, что он велит, или отречься. То ты отрекся. Глупо сделал. Что ж ему было делать, князь Дмитрий Михайлович? Если б сам не отрекся, так все едино заставили бы а то постригли бы селком. «Что сделано селком, Яков Федорович, так то, ты сам знаешь, не в счет. Все же он прирожденный государь, сын и наследник». «Эх, князь Дмитрий Михайлович, забыл ты, что у нас не так, как в Швеции или в какой иной наземщине. У нас захочет государь, так и сын будет не сыном, наследник не наследником». Сказывал мне Павлушка будто государь вознамерился издать указ о том, чтобы наследником считали того, кого он сам назначит, помимо крови. — Пустяки, Яков Федорович! Такое дело не борода брить, не немецкий кафтан пялить. Вздумается ему назначить себе наследником Сашку Пирожника, так мы и должны у того руку целовать. Враки! Тут настоящий корень. Прочти-ка, братец ты мой, в наших летописаниях, «Везде родство святое дело». И корни выдергиваются, Дмитрий Михайлович. Если захочет посадить после себя Катеринушку или новорожденного, так и посадит. «Нет, не посадит», — горячился уже князь Голицын. «Говорю тебе, не посадит, не посмеет. Кто она? Знаем ли заподлинно, что она настоящая жена, по закону?» «Говорят, будто свадьба была в Эльбенгене. «А кто видел? Сашка Меньшиков? Так он, мало ли, что нас скажет, ведь она ему тоже своя. По-моему, до тех пор, пока мы сами не увидим на их головах брачных венцов, инокиня Елена все-таки царица, а сын ее наследник. Мало ли у него по свету может быть таких петрушенек? — А чем это вы горячитесь, князюшки мои? — спросил хозяин Федор Матвеич, подходя к игрокам. «Да вот, князь Дмитрий Михайлович проигрывает третью партию и сердится», — поспешил сказать князь Яков Федорович, предупреждая ответ Голицына. «Горд, князюшка мой, неохота и в шашках уступить. Ох, Дмитрий Михайлович, друг ты мой сердешный, не все это так делается, как желается. Иной раз и в запертино сидишься. А теперь, друзья мои, пойдемте-ка ужинать» пригласил хозяин, указывая на следующую дверь. «Государь приказал не порывать танцев. Одна половина будет ужинать, а другая — танцевать».